17 часов 25 минут. Я все еще сижу с дневником Ксении в руках, потухшей сигаретой в зубах и в тапочках на босу ногу. Шучу, конечно. А если серьезно, то с автографом мадемуазель Королевой к памятнику на театральной площади поедет один Миша. Я же займусь делом более важным, нежели свидание с незрачной особой по имени Настя Белова. Кстати, где мой возница? Его что-то не слышно на протяжении вот уже нескольких часов. Или я так задумалась, что перестала воспринимать какие бы то ни было проявления внешнего мира или внешние проявления мира, неважно, чем пахнет. В моем доме давно не водились такие запахи. Мясо, жареное мясо со специями и что-то еще такое же вкусное. Я распахнула дверь кухни и застыла на пороге. Миша в фартуке? Откуда в моей квартире взялся фартук? Колдует над стоящими на плите кастрюльками и сковородками. Неужели у меня столько посуды, в которых что-то жарится, парит, шипит, булькает, а главное, пахнет так, что слюнки текут? Мне такого в жизни не приготовить. Миша, в честь какого праздника столь восхитительный ужин? А может, обед? Я вообще-то обедала сегодня. Кажется, да, но скромненько в гордом одиночестве. Шофер и, как оказалось, по совместительству повар или шофер по совместительству смущенно улыбнулся. «Вы были заняты, не хотел мешать, простите, продукты без спроса взял». «Ну что вы!» «Милый мой, я, без сожаления, откажусь от кофе и ресторанов и набью холодильник всем необходимым, если в этом доме каждый день будет так аппетитно шкварчать и булькать в кастрюльках и сковородках что-нибудь восхитительно вкусное». «Миша, а приготовление пищи – ваше хобби или как?» «Можно сказать, хобби», – усмехнулся возница. «Вижу, продукты у вас есть, а готовить не любите». — Ну, по настроению. Конечно, предпочитаю пробовать то, что приготовит другие, чем самой возиться. Пока я слегка растерянная, дурманенная пряными запахами, полушутливо, полусерьезно раздумывала, не пригласить ли Мишу к себе поваром, некий вредный дяденька из радио сообщил великой и могучей державе, что начало шестого сигнала соответствует восемнадцати часам московского времени. — Миша, мы опоздали. Только и смогла я выговорить. Ехать, разумеется, никуда не хочется. Ни мне, голодный, ни шоферу. Тоже, наверное, изрядно проголодавшемуся. В конце концов, решили так. Миша быстренько отвозит дневник Настеньке, на ежели сия мамзель еще не ушла, устав меня ждать, и мчится обратно. А я в это время порежу луковку и половину головки чеснока. Надо же внести свою лепту в процесс приготовления пищи. Неблагодарное занятие. Слезы градом. Что за лук попался? Чеснок клейкий, какой-то кожица к пальцам липнет. Может, его на терку так быстрее? Нет, велено было мелко порезать. Тяжелый случай. А слушаться, Танечка, никак не моги. Вдруг пищу испортишь. Скорее бы Миша приехал и сам все сделал. Не люблю я браться готовить. Ох, не люблю. То есть могу, конечно, если очень нужно. Или случаются иногда такие заскоки. Появляется желание кого-нибудь угостить собственноручным, домашним, вкусненьким. Но случаи эти настолько редкие, что их, кажется, можно по пальцам пересчитать. возница мой, однако ж, не торопится. Он что, не понимает, приготовление столь восхитительно пахнущей пищи мне доверять нельзя? Чудак-человек, я же все испорчу. Ну вот, например, куда бросать лук? В кастрюльку или сковородку? А чеснок? Его же еще порезать надо, этот чеснок. Половины головки хватит?» «Ох, нелегкая эта работа. Из болота тащить бегемота». «Звонок. Ну, наконец-то». «Миша затеял всю эту свистопляску. Вот пусть Миша и мучается». Пусть обливается слезами, пока лук режет, пусть с чесноком делает, что хочет, хоть трет, хоть еще что-нибудь творит. А я лучше рядышком посижу. Тихонько, чтобы не мешать. Миша влетел в квартиру, едва не сбег меня с ног. И ему, видите ли, показалось, мясо горит. Но уж за мясом-то я в состоянии последить. Обижаешь, друг. Дабы не путаться под ногами, я присела на табурет в углу и, как примерная девочка, положила руки на колени. всем своим видом выражая покорность и почтение. Миша принялся за дело, сообщив, между прочим, что тетрадь передал лично в руки, холодные, кстати. Настя, пока ждала там под Лениным, успела замерзнуть, что где-нибудь завтра мадмуазель Белова не перезвонит и расскажет последние новости. Понравилось девушке играть в шпионов, и что чеснок я порезала, неважно, надо бы мельче. Но знаете ли... Возлагать на хрупкие плечи неопытной женщины такую ответственность – это вам не что-нибудь, это уже кое-что. Разумеется, на реплику о чесноке, в руки его больше не возьму, я голоском по девочке ответила. «Да-да, конечно, извините, Миша, порежьте, пожалуйста, сами».